Его это, впрочем, не слишком и волновало. Он хотел лишь, чтобы все поскорее закончилось. Он попытался понять, страшно ли ему, но не ощутил ничего, кроме физического неудобства от странно окостеневших шейных позвонков. Он все время сдерживался, чтобы не оглянуться. За парикмахерской показалась винтовая лестница, которая вела куда-то в подвал. Рубашов покосился на высокого охранника, не начнет ли тот замедлять шаги, чтобы оказаться у него за спиной. Он все еще совершенно не чувствовал страха, только любопытство и естественную скованность. Но когда они спустились по винтовой лестнице, ноги у него вдруг сделались ватными, и он чуть не сел на каменный пол. Кроме того, Он с удивлением обнаружил, что держит пенсне в правой руке и машинально потирает его о рукав. Вероятно, он снял его, подходя к парикмахерской. «Себя не перехитришь», — подумалось ему. «Рассудку-то можно приказать не думать, но естество, так сказать, нутро, не обманешь. Если они начнут меня бить, я подпишу все, что им будет нужно, но завтра же отрекусь от своих показаний». А потом ему вспомнился его новый закон и решение капитулировать. Он облегченно вздохнул, пытаясь понять, как это случилось, что у него вдруг начисто отшибла память. Охранник, поравнявшись с одной из дверей, остановился, открыл ее и отступил в сторону. Рубашова ослепила яркая лампа. Когда его глаза попривыкли к свету, он увидел кабинет, похожий на Ивановский. Стол стоял у противоположной стены. За ним, лицом к двери, сидел Глеткин. Дверь кабинета резко захлопнулась, и Глеткин поднял на Рубашова глаза. «Садитесь, пожалуйста», — проговорил он. Этот ничего не выражающий голос запомнился Рубашову с их первой встречи, так же, как и широкий розоватый шрам. Лицо Глеткина было в тени, потому что единственная очень мощная лампа, напоминающая прожектор на железной ноге, стояла позади Глеткинского кресла. Свет по-прежнему слепил Рубашова, и поэтому он лишь через несколько секунд разглядел третьего человека в кабинете, стенографистку, сидящую за маленьким столиком. Она сидела справа от него лицом к стене, отгороженная барьером. Рубашов медленно подошел к столу и опустился на высокую неудобную табуретку. Только она и стояла перед столом. «Мне поручено вести ваше дело», — объявил Глеткин, так как следователь Иванов в настоящее время отсутствует. Резкий свет лампы слепил Рубашова. Но когда он отворачивал голову, в уголок глаза словно повпивалось «Острое свет вынесет заключение по вашему делу». Рубашов торопливо обдумывал услышанное. С Ивановым явно что-то случилось. Возможно, его срочно отправили в отпуск, или сняли с работы, или даже арестовали, например, из-за прежней дружбы с подследственными, или за его недюжинный ум и преданность первому, основанному на логике, а не на слепой, безрассудной вере. Он был слишком логичен, слишком умен, он принадлежал к людям старого поколения. На смену ему уже пришли Глеткины с их дубоватыми, но действенными методами. Что ж, мир праху твоему, Иванов. У Рубашова не было времени на жалость. Ему следовало думать решительно и быстро. Слепящий свет мешал сосредоточиться. Он снял пенсне и на секунду зажмурился. Он знал, что его и глаза придают ему беспомощный и растерянный вид, а Греткинский, ничего не выражающий взгляд, обшаривал его оголенное лицо. Рубашов не находил путей к отступлению. Упорство его неминуемо погубило бы. Греткин внушал ему острую неприязнь, но Греткины сменили старую гвардию. С ними надо было договариваться или молча уходить во тьму. Третьей возможности Рубашов не видел. Он вдруг почувствовал себя стариком. Этого с ним никогда не случалось. Он и не вспоминал, что ему за пятьдесят. Он надел пенсне и повернулся к Глядкину, стараясь посмотреть ему прямо в глаза. Но свет слепил его, и он снял пенсне.